Глава 1356. Срочность. Стабилизировав свои икоря, волю божественного владыки и хрупкий баланс своего сознания, Клин откинулся на спинку кресла и начал наблюдать за различными способностями, которые давала эссенция последовательности служитель тайн. Среди них выделялись три наиболее важных. Все они были уже освоены Клином с помощью замка Сеферота и занавеса заранее, но он еще не знал точных названий. Первая способность – регенерация. Если предмет создан из материалов, которые когда-то обладали духовным телом, то служитель тайн мог с помощью сил регенерации призывать соответствующие нити духовного тела, превращая предмет в свою марионетку, и затем он мог установить с ним глубокую связь и естественным образом преобразовать его в марионетку. Проще говоря, служитель Тайн не мог заставить предмет, изначально не имевший нити духовного тела, обрести их, но мог восстановить нити, которые давно исчезли. Первое относилось к металлическим предметам, золотым монетам, золотым фунтам и так далее. Второе — в основном к пище, такой как говядина, рыба и другие продукты. Если люди съедали пищу, ставшую марионеткой, они тоже превращались в марионеток, как будто подвергались сильной скверне. Вторая способность — пересборка, также известная как подмена. Она позволяла перестраивать физические объекты или абстрактные концепции во что-то иное, создавая невероятные эффекты. Это походило на изменение определений, логики, ориентации или правил. Третье — область тайн. Способность, используемая для создания зародыша божественного Царства, она обеспечивала эффект сокрытия. Пересборка представляет власть изменения, а область тайн — сокрытия. Два ключевых элемента символа шута на месте. Однако пересборка и подмена звучат не очень благозвучно. Их смысл не совсем ясен. Прививка все же лучше. Так сразу понятно. Пробормотал Клин про себя, прежде чем оглядеться. Теперь, углубив контроль над замком Сифирот, он мог напрямую заимствовать силы, приближенные к нулевой последовательности пути провидца, а также использовать большинство способностей ниже нулевой последовательности пути Мародера и ученика. Это очень походило на темного ангела Сыриро в прошлом. Конечно, Сырир мог использовать только первые скрежели сквернения, чтобы опосредованно черпать силу из моря хаоса, в то время как Клейн был владельцем замка Сефирот, хотя и не полностью контролировал Сефирот. Поэтому его уровень был выше, чем у Темного ангела. Что касается силы, теоретически он превосходил Сириро, но на нее влияло слишком много факторов. Будучи потусторонним с опытом всего в несколько лет, Клейн не мог гарантировать, что обязательно одолеет наместника небеса леву руку бога. В целом теперь он считался королем среди королей ангелов и был очень близок к уровню истинного божества. После углубления контроля над замком Сеферот разница между моим состоянием внутри и снаружи почти исчезла. Это не делает меня королем ангелов снаружи, но обладателем силы истинного бога внутри замка. Главное преимущество здесь — это защитный барьер, который не сможет разрушить даже истинное божество. Хотя насчет внешних божеств пока неизвестно. Клейн медленно выдохнул и сосредоточился на текущей ситуации. Сейчас его больше всего беспокоили две вещи. Первая Изначальная Луна, она же мать-богиня порочности, хотя она не смогла полностью снизойти в реальный мир с возвращением Мистера Дверь, часть ее силы все же проникла. Более того, она удерживала ее несколько секунд под атаками пяти ортодоксальных божеств, включая Вечную Ночь, Пара и Компании. Остается неизвестным, повлияет ли это на окружение, соответствующие пути и некоторые события. Вторая — ангел времени Омон, который уже похитил ритуал Мистера Дверь, И стал нулевой последовательностью пути мародера. Он станет самым прямым и могущественным врагом клейна. Интересно, успел ли Аман воспользоваться возможностью, чтобы стимулировать уникальность Мистера Дверь и первая последовательность ключ звезд? Если этот шаг завершен, он станет сильнейшим истинным богом в реальном мире. Хотя интересно, как он сравнится с богиней вечной ночи. Никто не знает, сколько уникальности смерти и бога битвы она уже стимулировала. Так-то Амону не должно было хватить времени на ассимиляцию уникальности пути ученика. Хотя возвращение мистера Двери эквивалентно самому ритуалу, в тот момент важнее было заменить его, позволив трём первой последовательности и уникальности пути мародёра собраться вместе, что привело бы к качественному изменению. На ассимиляцию уникальности пути ученика времени не было, к тому же эта операция с высокой вероятностью пробудила бы божественного владыку, Амон не стал бы так рисковать. Иными словами, теперь Амонт сосредоточится на ассимилировании уникальности Пути Ученика, чтобы стать истинным богом двух путей, иначе под наблюдением других божеств ему будет крайне сложно расправиться с королем Ангелов Рудимения. Более того, даже если он рискнет и преуспеет, приспособление уникальности Пути Ученика потребует времени на адаптацию и стабилизацию состояния, что не позволит ему быстро разобраться со мной. Мне нужно воспользоваться этим временем, чтобы стать шутом. Только так я смогу использовать замок Сеферота свой уровень, чтобы противостоять Омону. «У меня осталось не так много времени». Мысленно усмехнулся Клейн, он наклонился вперед и легким движением постучал по краю длинного стола. Он анализировал возможность стать шатом в кратчайшие сроки. Усвоение зелья служителя тайн относительно простое. Как только Клейн применил свои икоря сознания чтобы подавить пробуждение божественного владыки, дарующего благословение небу и земле, избежав потери контроля или превращения в кого-то другого, Он мог создать аватара подобного Омону с помощью замка Сифирот. Затем он мог украсть еще не усвоенную эссенцию служителя тайн, полученную от Заратула. На этом этапе Клен немедленно превратил бы аватара в марионетку, чтобы избежать неожиданных последствий. Таким образом, он опустился бы до уровня служителя тайн, полностью усвоившего зелье, и получил бы марионетку служителя тайн один из основных ингредиентов зелья а служитель тайны, воевший зелье, уже имел право употребить зелье шута и стать истинным богом нулевой последовательности. Эта серия операций не была слишком сложной, но в ней легко ошибиться. Более того, обычный двойной король ангелов первой последовательности пути провидца не смог бы этого сделать, если только у него не нашлось бы друга второй последовательности, троянский конь судьбы, пути мародюра, готового пожертвовать собой. Хотя друг первой последовательности черв времени тоже подошел бы. Поэтому для Клина самыми проблемными были два других вопроса. Во-первых, как справиться с полушутом из рода антигонов? И во-вторых, как завершить ритуал обмана времени, истории или судьбы? При моем текущем уровне и силе справиться с предком рода антигонов все таки возможно. Конечно, при условии, что я сначала свои соответствующие способности и изменения в замке Сифирот. Э, но как подступиться к ритуалу шута, вообще нет идей. Клейн поднял руку, потирая виски, и устремил взгляд на сероватый туман под замком Сеферот. Из времени истории судьбы он, безусловно, лучше всего знаком со историей. Теперь он мог использовать замок Сифирот, чтобы напрямую влиять на туман истории, усиливая или ослабляя соответствующие способности пути правительства. Такого проявления власти. Обмануть историю. Обмануть историю. Клейн снова постучал по краю стола. В голове мелькали разные мысли но он раз за разом их отвергал. По его мнению, все возможные решения не соответствовали требованиям обмана истории, потому что история объективно фиксировала произошедшее. То, что случилось, было обоснованным. А решения, которые могли бы удовлетворить требования, например, вернуться в прошлое, выпить зелье и стать шутом из истории, недостижимы. По крайней мере, Клейн никогда не видел способности поворачивать время вспять. Когда я взгляд углубился в туман истории, у него внезапно появилась выполнимая идея. Нынешняя реальность истории такова. Члены Клуба Таро верят, что следует за Шутом, не принадлежащим этой эпохи, пробудившимся древним богом или сущностью превосходящей древних богов. На самом же деле, мистер Шут изначально был просто обычным человеком, висящим над серым туманом, который использовал всевозможные ресурсы, чтобы приукрасить и улучшить себя. Мысли Клейна вдохновило Мон. Он не мог использовать замок Сиферот, чтобы создать аватара. И пусть тот украдет судьбу, сознание, икоря и эссенцию первой последовательности служителя тайн Заратула. Таким образом, основное тело состояло бы только из осенсы внутри занавеса, где медленно пробуждался божественный владыка, дарующий благословение небу и земле. Тогда понимание членов Клуба Таро было бы верным, мистер Шут и правда – великая сущность, пробудившаяся ото сна. Это противоречило истинной истории, но было фактом, основанным на реальности, это соответствовало требованиям ритуала. Конечно, условие состояло в том, что акт кражи Аватара должен произойти внутри замка Сиферот, или другом сокрытом месте, иначе это тоже зафиксируется историей, не позволяя достичь эффекта обмана. Что касается того, как справиться с божественным владыкой при его пробуждении и как аватару убить истинное тело, превратив его в зелье, Клейн пока не придумал. Результат такой попытки равноселен самоубийству. до того, как божественный владыка убьет меня...» Санция Служителя Тайн в Аватаре уже усвоится. Ведь я успешно возродил Повелителя Тайн. Кален покачал головой и отбросил неполный план из задворки сознания. В ситуации, когда он не мог придумать решение, он решил обратиться за советом к тем, кто, возможно, знал ответ. У него было две цели. Одна — Змея Судьбы Ула Септин», другая — Богиня Вечной Ночи. Первый мог что-то знать про обман судьбы, В то время как вторая, вероятно, была в курсе, какой ритуал использовал предок рода антигонов для ассимиляции уникальности Шута. Стабилизировав психическое состояние, Калейн покинул замок Сеферот и мгновенно телепортировался в Бакланд.